Руслан. Утро выдалось хмурым и дождливым, но это не испортило им настроение. Яна проснулась первой и приняла стормошить жениха. «Русик, немедленно вставай! Мы опоздали! Боже мой, мы с тобой все проспали! Уже двенадцать часов!» Перепуганный Руслан открыл глаза и рывком сел на постели. — Как же так? Ведь в одиннадцать они должны быть в ЗАГСе. Там свидетели ждут, друзья, родственники. Неужели они с Яной так переволновались накануне, что слишком поздно уснули и все проспали, и в суете предсвадебных хлопот забыли завести будильник? Руслан посмотрел на часы и с облегчением вздохнул. — Всего половина восьмого. В эти пасмурные дни, когда солнце надежно скрыто тяжелыми плотными облаками, сходу не отличишь раннее утро от полудня. Невеста в очередной раз его разыграла. Янка опять с упреком сказал, он. не опять, а снова. А что, ты поверил? Испугался? Испугался, признался Руслан. Ну ничего, зато быстро проснулся, а то раскачивался бы еще целый час. Это верно. Вставал он по утрам тяжело, с трудом, по миллиметру выдергивая себя из сна, то и дело сдавая завоеванные позиции и проваливаясь в дремоту. — Как ты думаешь, Русик, твоя мама приедет? — спросила Яна за завтраком. — Надеюсь, но что-то слабо верится. Во всяком случае, когда я вчера ей звонил, она сослалась на нездоровье и заранее извинилась. Она на тебя так сильно рассердилась? В голосе девушки звучало искреннее сочувствие. «Сильно!» — кивнул Руслан. На самом деле слово сочетание «сильно рассердилось» не передавало сути. Ольга Андреевна была в ярости, и хотя со времени той поездки домой на майские праздники, когда Руслан представил матери Яну, прошло больше двух месяцев, он до сих пор не мог без содрогания вспоминать разговор с матерью, и последовавший за этим скандал. — Мамуля, а что тебе нужно было от Бахтина? — спросил тогда Руслан. Спросил, как будто между прочим, совершенно спокойным тоном. В тот момент все четверо, мама с Семеном Семеновичем и он с Яной, сидели на веранде и пили чай. Ольга Андреевна вздрогнула, быстро поставила чашку на блюдце, расплескав чай. — Я не понимаю, о чем ты? — ответила она, пряча глаза — — Восемь лет назад, в девяностом году, ты искала его, записала его служебный адрес и телефон. Ты хотела с ним встретиться? Зачем? — Ничего я не хотела. Откуда ты это взял? Вот отсюда. Он вытащил из нагрудного кармана рубашки, записку и положил на стол перед матерью. — Это название фирмы Бахтина и его телефоны, и почерк твой. Ты можешь это как-нибудь объяснить? — Я не буду ничего тебе объяснять. Ольга Андреевна уже пришла в себя от неожиданности, и даже почти удалось взять себя в руки. — Откуда у тебя эта бумажка? — Тетя Соня отдала вместе с твоими вещами. Мама, ну пойми, бессмысленно же отпираться, все и так ясно. — Что тебе ясно? Если тебе все ясно, тогда не спрашивай. Мать сильно нервничала. Это было видно не только Руслану, но и Семену Семеновичу, который успокаивающим жестом погладил Ольгу Андреевну по руке и встал. — Яночка, пойдем в дом, — сказал он примирительно. — У матери с сыном семейный разговор, не будем им мешать. Янка, верный товарищ, нагнулась к Руслану. Сделал вид, что целует его в щеку и шепнула. — Мне остаться не нужно, — тихо ответил он. — Мы сами разберемся. — Мама, нам пора объясниться, — решительно начал Руслан, когда они остались одни. — Я уже много лет пытаюсь выяснить правду о смерти Мишки. И ровно столько же лет ты этого не одобряешь, и меня в этом не поддерживаешь. Ты говоришь, что никакая правда не сможет вернуть нам Мишку, и не нужно тратить силы на ее поиски. Ну, хорошо, я готов понять твои аргументы, я готов смириться с тем, что моя мать не желает разобраться в убийстве собственного сына. И вдруг я узнаю, что за моей спиной ты пыталась встретиться с убийцей, а, может быть, не только пыталась, но и встретилась, и ни слова не сказала мне об этом. — Согласись, это выглядит странным. Мне все равно, как это выглядит. Ты нашел свою правду? — Пока нет. — А ты? — Ты ее случайно не нашла? — О чем ты говорила с Бахтиным? — Что он тебе сказал? — Я с ним не встречалась. — Тогда зачем эти телефоны? Он в сердцах ткнул пальцем в лежащую на столе записку. — Что все это означает? Ольга Андреевна побелела, судорожно сжала в пальцах чайную ложечку, который нервно постукивал по столу. «Я запрещаю тебе разговаривать со мной в таком тоне!» «Ты слишком увлекся образом Шарлока Холмса и забыл, что перед тобой мать, а не посторонняя женщина?» «Много лет я тебе свяжу, чтобы ты прекратил свои поиски, потому что они ни к чему не приведут. Я тебя умоляла, заклинала, уговаривала, я плакала». Только что на колени перед тобой не становился, Но ты продолжаешь делать по-своему. Ты не слышишь моих слов и не уважаешь мои чувства. Ты вообще забываешь о том, что я твоя мать, и ты должен со мною считаться? Я ничего не забываю, мама. Я помню о том, что ты мать, у которой отняли сына, а потом еще и оболгали его, выставили пьяницей и хулиганом. и все эти годы я не понимал твоего равнодушия. Почему ты так против того, чтобы я узнал правду? Почему ты пытаешься выградить Бахтина? Я никого не выгораживаю. Я защищаю свой душевный покой. Я не желаю, чтобы ты копался в этом деле. Я не желаю вспоминать о смерти Мишеньки и говорить об этом. Можешь ты хотя бы это понять? Могу? Так зачем ты искала Бахтина? Зачем, мама? О чем ты собиралась говорить с ним? Ясня, Мише, о погоде? А политики? Мать молчала, глядя через открытое окно на распускавшуюся в саду нежную зелень. Руслан подсознательно чувствовал, что надо остановиться, свернуть разговор и вывести его снова в мирную колею, но остановиться уже не мог. Его глубоко задевала мысль о том, что мать тайком от него встречалась с убийцей брата. Ладно, пусть она не одобряет и не поддерживает его поиски истины, это ее дело. Но действовать за спиной сына — это уж слишком. Хоть ее нежелание узнать правду всего лишь показуха. На самом деле она хочет что-то скрыть. От кого? От него. От своего сына Руслана. Я уже давно подозревал, что ты пытаешься от меня что-то скрыть. — продолжал он. — Кому может помешать правда об убийстве? — Только одному человеку — Бахтину. — И тот факт, что ты не желаешь этой правды, — говорит о том, что ты хочешь защитить убийцу. — Никакого другого объяснения нет. Что вас связывает? Давнее знакомство, любовь, общий ребенок, у Мишки был другой отец, Калатырин. Значит, остаюсь я. — Это не так, — едва слышно прошептала Ольга Андреевна. — Мама, как я могу тебе верить? Ты все время обманываешь меня, ты встречаешься с Бахтиным и скрываешь это. Вспомни, мне было четырнадцать лет, когда я нашел Калатырина, всего четырнадцать. Неужели ты думаешь, что я сейчас в двадцать восемь не смогу выяснить, от кого ты меня родила? И не делаю я этого по одной единственной причине. Я подозреваю, что мой отец Бахтин. Но пока я не закончу свое расследование, я не хочу подходить к нему слишком близко, чтобы он раньше времени не встревожился. Но, может быть, я напрасно беспокоюсь? Может быть, ты еще восемь лет назад предупредила его, и он же восемь лет отлично знает, что я под него копаю, а? Предупрежден, значит, вооружен, не так ли? Я столько лет бьюсь над тайной убийством моего брата. А Бахтин, оказывается, давным-давно в курсе». и принимает соответствующие меры потому что я ничего не узнал подкупает свидетелей обрубает концы все как положено мама а тебе не кажется что ты меня предала меня своего сына которого ты вырастила ты продала с потрохами давнему случайному любовнику почему почему он оказался для тебя дороже потому что у него денег больше остановись руслан Громко и предупреждающе произнесла Ольга Андреевна: "Ты говоришь страшные вещи. Не останавливай меня. Тебе нужны были деньги? Поэтому ты разыскала Бахтина и предупредила его, да? Сколько он тебе заплатил за эту информацию? За сколько ты продала своего сына?" Ольга Андреевна вскочила. Опрокинув стул, — не смей, — закричала она, — замолчи немедленно, не смей так говорить, ты чудовище, в тебе нет ничего человеческого, в твоей душе одни грязные мысли и черные подозрения, убирайся с глаз моих, чтобы я тебя больше не видела. На крик прибежали испуганные Семён, Семен, чья Девушка схватила Руслана за руку и по ступенькам силой стащила с крыльца в сад. Семён Семёнович хлопотал над рыдающей Ольгой Андреевной, капал в мензурку волокордин и что-то негромко говорил ей.